Я остаюсь с востоком. Солнце ушло на запад. Я остаюсь с востоком, Медленным и жестоким. Я остаюсь с багровым, Огненным и кровавым, всё таки трижды правым. Солнце сюда приходит, Словно на службу. Я же денно, нощно, вечно, В этом служу пейзажа. Солнцу трудно, страшно здесь оставаться на ночь. Я привычный, здешний, словно Иван Степаныч, Словно Степан Семёныч, словно Абрам Савёлыч. Если соседи сволочь, значит, я тоже сволочь. Если соседи честные, значит, мы тоже честные. Я ведь тутошний, местный, всем хорошо известный.